Глава 43. третья. За хруст, за армотех, за клон капсулы. Миг. «Двое на крыше, двое за зданием. Еще один на входе», — доложил Шендер. «Где остальные?» — спросил Строгов. «Или в здании, или мы их попросту еще не увидели», — ответил Шендер. «Есть еще двое», — вклинился Кийко. «Соседнее здание слева от центра. В окне снайпер. Внутри комнаты еще один». Мары засели в клон-центре, причем засели очень и очень качественно. Устроили себе укрепления. Где-то умудрились найти пулемет, за которым сейчас и восседал один из них прямо на крыше. Впрочем, непосредственно за пулеметом он не сидел, скорее просто находился рядом». Закинул ноги на мешке с песком, надвинул шлем на глаза и самым наглым образом дрых, за что и поплатился. Первым Шендер снял бодрствующего и наблюдающего за окрестностями Мара. Тот даже понять ничего не успел. Только что стоял, уставившись орлиным взором в конец улицы, и в следующее мгновение вдруг рухнул, словно бы у него ноги отказали. Спавший за пулеметом, может быть, и услышал нечто. Однако проверить ничего не успел. Следующий выстрел Шендра просто сбросил его со стула, и он замер, растянувшись посреди крыши. Кейко умудрился быстро и тихо положить двух Маров сбоку от здания. Эти двое стояли там, курили и трепались, причем нагло, на виду. Мара возле входа снял Диса. «Готов, кабанчик!» Явно привлеченный шумом с улицы, в дверях появился еще один мар. Он опасливо выглянул наружу, но тут же схлопотал пулю от Дисы. «Не подглядывай!» — пробормотал Бон, щелкнул затвором на своей винтовке и снова припал к окуляру. «Чисто!» — объявил Шендер. «Чисто!» — согласился с ним Кейко. Строгов, Мундалабай и Кузьма тут же рванули вперед. Ну что же, пока все идет по плану. И даже более того. Уже на этом этапе планировалось, что нас обнаружат и начнется перестрелка. Но, похоже, грохнула автоматная очередь, и Мундалабай, словно споткнувшись, рухнул на землю. По инерции, проскользив по ней добрых два метра. Но все же поднялся, пусть и путаясь в собственных ногах, и продолжил двигаться к выходу в центр. «Автоматчик на два!» — заорал Шендер. «Не вижу!» — ответил Кейко. «Я вижу!» — отозвался Диса. «Вон он бежит, марафонец, сломя голову, волосы назад и щеки развиваются!» Я проследил, куда целится Диса и действительно заметил Мара. «Ну и куда он так бежит?» «Наилучшим его решением было бы остаться на месте, тем более, что его укрытие мы еще обнаружить не успели. Но нет, ломится куда-то. Но куда?» Грохнул выстрел, пуля попала бегуну в голову, а прокинула его на землю. «Все! Финиш!» – объявил Диса. «Из дверей клон-центра появилось двое маров». Однако они тут же были расстреляны тройкой наших штурмовиков. Все произошло так быстро, что мары даже оружие свое вскинуть не успели. Вот и не надо. Штурмовики же нырнули внутрь здания. Просто отлично. Считай процентов на 50, задача уже выполнена. Но тут начались неприятности. Пулемет! Услышал я то ли Шендра, то ли Кейко, и тут же загрохотали пулеметные очереди. Били явно с крыши, только там я видел пулемет. А значит, на крышу можно было вылезти не только по лестнице снаружи, как мы считали, планируя атаку, но и изнутри здания. Пулемет бил по окнам, где засел Кейко, выбивая из стен куски кирпича, ломая здание, круша стекла... Вижу пулеметчика, спокойно заявил Шендер. Раздался выстрел. Шендру бит! Шендру бит! Теперь уже говорил Литвин. Вражеский снайпер в здании за центром. Сейчас я его пробормотал Диса, пытаясь обнаружить противника. Ложись! Я вовремя успел заметить, как пулеметчик развернул оружие в нашу сторону и едва успел укрыться, утащить за собой Дису, как по нашему укрытию тут же ударили пули. Бил пулемётчик, совершенно не жалея боеприпасов, пытаясь прогрызться до нас сквозь укрытие. А затем пулемёт вдруг резко замолчал. «Готов, пулемётчик!» — заявил Кейко. «Готов и снайпер!» — сообщил и Литвин. Похоже, он подобрал винтовку убитого Шендра и занял его место. «Вижу против!» — раздалось какое-то невнятное шипение. Появился странный белый след, тянущийся от стен соседних зданий и упирающийся в окно, где был Литвин. Грянул взрыв, а со здания, где засел Литвин, посыпалась пыль, полетели обломки». «Твою мать! У них гранатомет!» — догадался я и тут же заметил Мара, держащего в руках здоровенную бандуру, из которой он и саданул по Литвину. «Теперь же, похоже, настала наша очередь с Дисой». Мар встал на колено, направил свою дуру в нашу сторону. «Уходим, уходим!» — заорал Диса дурным голосом, и мы взяли с места в карьер. Ума не приложу, как мы смогли так быстро вскочить на ноги и развить такую скорость, но если жить захочешь, еще и не такое сделаешь. Как бы то ни было, а удрать мы успели, спрятались в подъезде ближайшего здания. Я осторожно выглянул и увидел Мара, продолжавшего целиться в нашу сторону из гранатомета. Вот ведь неугомонный! Однако прежде чем я успел что-то предпринять... Прежде чем он успел пустить по нам очередной снаряд, раздался выстрел. Вокруг головы Мара образовалось, словно бы красное облако, и он рухнул на землю. «Готов!» — голосом полным боли заявил Литвин. «Ты как? Что с тобой?» — в эфире появился голос Анны. «Придавила плитой!» — ответил Литвин. «Похоже, я все!» «Вот ведь черт!» Впрочем, все мы прекрасно понимали, что потери возможны, но уже минус двое, а ведь еще до конца боя непонятно сколько. Впрочем, вроде как снаружи мы уже всех выбили, осталось зачистить клон-центр внутри. Словно бы в подтверждение моих мыслей из наушника послышался голос строгого. «У нас минус один. Второй трехсотый, тяжелый. Срочно нужна помощь. Бегом!» Диса первым выскочил из-за угла и бросился к входу в центр. Я тут же кинулся за ним, однако Диса оказался в разы быстрее меня. Я едва успел преодолеть половину расстояния, а он уже был практически у здания. На входе он притормозил, сбросил свою винтовку прямо на землю, а в руках у него оказался короткий дробовик до поры до времени, ждавший своего часа за спиной. Диса тут же нырнул вглубь помещения. Я поднажал, стараясь его догнать. Будучи всего-то метрах в пяти от входа, услышал позади себя выстрелы. Рядом свистнули пули. Я резко развернулся, вскидывая отбойник. «Трое!» Похоже, патруль «Маров», бродивший где-то рядом и вернувшийся к базе, едва только началась пальба. Я навел на них автомат, уставился в оптику, и тут же картинка словно бы прыгнула, увеличилась, приблизилась ко мне». Три фигуры вдалеке теперь виделись мне более отчетливо. Затем выстрелил одиночным. И удивился тому, насколько все же снизилась отдача. Уж не знаю, что дало больший эффект. Подрезанная пружина или новый приклад. Как бы то ни было, а стрелять стало гораздо удобнее. После выстрела ствол практически не подпрыгнул. Я сразу же дал короткую очередь, скорее для проверки, чем действительно планируя снять ею противника. Автомат, конечно, дернулся, однако по сравнению с тем, как я стрелял раньше, можно было сказать, что отдачи не было вообще. Моя пробная очередь угодила точно в грудь одного из противников. Причем все пули легли кучно. Минус мар. Я перенес огонь на противника слева. На него пришлось потратить чуть больше патронов. Он, как только понял, что один из соратников ранен или даже убит, тут же дал по мне длинную очередь и попытался спрятаться за ближайшее укрытие. Но не успел. Я его снял раньше. Ну а последнего из этой троицы грохнул уже кийко. Несколько секунд я оглядывал окрестности. Вроде все, Похоже на то» развернулся к входу в здание, так как услышал шаги, приближающиеся ко мне. Прорычав какое-то ругательство, продолжая глядеть в оптику, я мог с легкостью рассмотреть каждую трещинку в кирпичной стене, до которой было всего-то метров семь. Я повернул автомат и уже целился в дверной проем с помощью коллиматора. «И кто это там? Кто-то из своих?» «Нет, быть не может. Наших было трое». Строгов сказал, что один тяжело раненый, еще одного убили, значит, остался только Строгов, и отступить он вряд ли смог бы, хотя к нему уже должен был подоспеть Диса. Может, это кто-то из них? Нет, не они. Даже несмотря на царивший в помещении полумрак, я смог разглядеть внезапно появившегося из-за угла человека, и это точно не свой». Автомат рыкнул очередью, противник тут же вжался в стену спиной, схватился за живот. Через его пальцы потекла кровь. Я же, окончательно убедившись, что передо мной враг, прицелился ему в голову. Уже мертвое тело сползло по стене, уселась на пол, уронив на грудь простреленную голову. Я же двинулся внутрь здания». Шел я, стараясь не производить шума, держа автомат на готове, припав к прицелу. Однако по пути мне никто не встретился, из живых. А вот несколько трупов мне попалось, только пока что я никак не мог догнать своих товарищей. Слышал крики, стрельбу, ругань, но все это происходило где-то дальше. Наконец я оказался в просторном помещении, из которого дверь вела непосредственно в клон-лабораторию. Часть огромных окон были разбиты, сквозь них я видел и расстрелянные изуродованные клон-капсулы. Под одним из окон в луже собственной крови сидел дохлый мар. Рядом с ним лежало тело, и вовсе без головы. Это из чего же так саданули, что голову начисто снесло? Кто-то тяжко вздохнул в соседнем помещении. Я тут же собрался, двинулся осторожно вперед. Через двери Ти не решился, приняв решение оглядеть соседнюю комнату через разбитое окно. Едва только выглянул, сразу заметил человека, сидящего у стены, зажимающего рану на руке. Строгов. Он меня заметил, дернулся было к оружию, но все же опознал. «Жив?» — спросил я. «Пока да», — хрипло ответил он. «А остальные?» Послышалось шуршание. В поле моего зрения появился дис, тянущий за лямки, судя по экипировке, кого-то из наших штурмовиков. «Давай, держись, док сейчас будет!» Он усадил раненого рядом со Строговым и сам бухнулся на задницу, снял шлем и вытер под солба. Раненым, которого он притянул, оказался Мондалабай. Все его лицо было залито кровью, забрало на шлеме все изломано, бронежилет порван. Но наш пятница все же был жив, и помирать в ближайшее время явно не собирался. Сзади послышались шаги быстрые, кто-то бежал к нам. Я повернулся, целясь в коридор, но моментально опустил оружие, узнав Анну. «Где Кузьма?» — спросил я Дису. Тот лишь устало покачал головой. «Эй, ребята!» — раздался голос Кияков в наушниках. «Я на крыше! Кто-нибудь контролируете вход? Я его не вижу!» «Принял!» — ответил Диса и двинулся на выход, по пути хлопнув меня по плечу. «Идем! Анна и сама тут справится, а нам нужно держать периметр!» Мы вышли из клон-центра, и Диса, зачерпнув снега, размазал его на лицо. «Фу! Хорошо!» — вздохнул он. Я же принялся оглядываться, пытаясь определить для себя удобную для ведения огня позицию. «Мары на нас могли идти только с юга. Все остальные проходы между зданиями были завалены всяким мусором. Значит, и позицию будем выбирать так, чтобы держать под прицелом именно это направление». «Базу мы захватили». Однако в ходе атаки потеряли троих — Литвина, Шендра, выбитых гранатометчиком, Кузьму, который погиб в процессе штурма здания. Ну и было у нас двое раненых — Строгов и Мундалабай. Кейко, Дис и я отделались лишь царапинами. Повезло. По большому счету боеспособных было всего четверо. Трое уже названных и Плюсанна. Частично боеспособным можно было бы назвать Мундалабая. Все же сквозное ранение в торс и ногу, после того, как Анна залила раны медгелем, были уже не столь опасны. Но полноценно участвовать в бою Мундалабай не мог. Хотя не особо-то он нам и помог бы, я очень сомневался, что если Мары попрут на нас, то нас, четверых, ну пускай даже пятерых, считая Мундалабая, хватит для того, чтобы отразить атаку. Однако других вариантов, кроме как держать позицию, у нас не было. А самое неприятное в этом всем — помощи от Иеремии не было от слова «вообще». Как я уже только не пытался объяснить и доказать ему, что объект полностью под нашей властью. Как бы не просил прислать хотя бы АОДов, так как наших собственных сил уже попросту не хватит на случай попытки Маров отбить клон-центр. Все это было без толку, и мы с мрачной решимостью готовились дать бой. «Хотя, может быть, я слишком сгущаю краски. Шанс победить, или, что точнее, взять клон-центр под контроль у нас был. Вот только в кабинет начальника центра, где находился главный терминал, мы пробиться не могли. Чёртовы мары заменили дверь в кабинет, установив выдранную откуда-то армпластовую, да ещё и с кодовым замком». Нахрена это делать для меня так и осталось загадкой, но факт, как говорится, на лицо. Дверь вскрыть мы не могли, а двое чудом уцелевших маров пленных на отрез отказывались говорить кот, а точнее уверяли, что его не знают. И хрен пойми, как из них этот самый кот вытрясти, ведь и бить уже пробовали, и пугать. Однако они явно больше боялись своих, чем нас. Вижу двоих в конце улицы. Рация ожила и заговорила голосом Кийко. «Двигаются осторожно, перебежками. Они точно в курсе, что мы здесь». «Ну вот, похоже, дождались», — проворчал Диса, заворочился, укладываясь поудобнее и примащивая на мешок перед собой винтовку. «Еще четверо», — сообщил Кейко. «Один остался на месте, трое пробираются под зданием справа». «Так, однозначно дождались гостей. Быстро они...» «Впрочем, учитывая то, когда мы начали атаку, как раз успели подтянуться. Интересно, сколько их там еще?» «Грохнул выстрел. Кейко кого-то выцелил. Тут же бахнуло совсем рядом. В игру вступил Идиса. Я прильнул к куляру, пытаясь обнаружить противника. А вот и они...» «Быстро мелькнули тени за кучей мусора и спрятались...» «Ну, давайте поиграем!» Я навел оружие в ту сторону и замер, ожидая, пока покажется противник. «Уверен, они первыми не выдержат!» Так и получилось. Над кучей мусора появилась голова, которая начала вращаться из стороны в сторону, пытаясь найти противника. Нас, то бишь. «Вот только сделать это будет довольно-таки затруднительно. Замаскировались мы как могли!» Кейко даже прикопали на крыше снегом, предварительно накрыв тканью. Увидеть его было крайне сложно. Диса засел за мешками, проделав в них бойницу. Ну, а я устроился за укрытием, сверху на котором лежал дохлый мар. Его рука частично свисала, закрывая мне бойницу, но я не стал ничего делать. Пусть мой обзор ограничен, но и противнику будет сложно меня засечь. Так... Голова спряталась, а спустя пару минут из-за горы мусора появились двое. Шли они, оглядываясь по сторонам, явно планируя забежать назад, если по ним откроют огонь. Но я пока стрелять и не собирался. «Двое справа, мои!» — предупредил я Дису и Кейко. «Принято!» — отозвался один из них. «Принято!» — вторил ему и другой. «Так, пора!» «Оба Мара уже отошли метров на 7 от мусорной кучи, и спрятаться им теперь было негде. Ну а если решат бежать назад?» «В качестве первой цели я выбрал Мара, шедшего позади». Автомат слегка дернулся, а Мар как-то нелепо вздрогнув, несколько секунд покачался как пьяный, а затем завалился лицом вперед. Его товарищ оказался расторопным». Моментально понял, что происходит, и попытался сбежать. Как я и думал, к той самой мусорной куче. Попытаться-то он попытался, да вот только ничего не вышло. Я пальнул всего раз, но пуля вошла точно между лопаток, придав ему ускорение. Готово! А вот дальше начался ад. В мое укрытие принялись стрелять сразу несколько стволов, причем с самых разных сторон. Похоже, стволочи в домах засели. Дисы и Кейко, поначалу пытавшиеся огрызаться, также вынуждены были засесть в глухую оборону. Им даже высунуться не давали. Я же через бойницу отчетливо видел как минимум десятерых противников, которые бежали прямо на нас. Вот ведь черт! «Странный шум или гул позади меня заставил повернуться. Это еще что такое?» Прямо на крыльце клон-центра открылся люк, из которого вверх, метра на три, поднялась труба, а уже затем по ней, словно по рельсам, выехала турель. Она забралась на самый верх трубы, щелкнула фиксаторами и на несколько секунд замерла, а вот затем завертелась. Обе ее пушки начали двигаться, наклоняться и подниматься, поворачиваться то в одну, то в другую сторону. А вот затем оба ствола вдруг замерли, опустились вниз. Они глядели прямо на меня. «Твою же мать! А это еще что?»